Глава двадцать «Что делать-то?» На всякий случай через фильтр слили воду из бака. Она тяжелее солярки, поэтому была снизу бака и слилась легко. Прокачали топливную систему и, открутив трубки высокого давления, Данил прокрутил основной двигатель пусковым несколько минут. «Бесполезно!» «Ни единой капли из трубок не упала. Видно, заклинил плунжер. Все, теперь точно приплыли. Вновь тот же вопрос. Что делать? Отправлять темнилу в город, чтобы разгружался, а потом его перегружать с прицепа, а третьей ходкой тащить броневик. Ведь его Данил ни за что не бросит. Больно уж удобная техника для перемещений. Пока он разбирался с техникой, мимо него проходили вереницы переселенцев. А как пошел мимо каравана из трех шагоходов, кучер остановил их и, оставив рыжую на попечении лахтика, уехал с ними попутчиком в город. Данил тоже не стал охранять броневик вместе со всеми. Усадил к темнели в кабину Иришку, загрузил туда же канистру с фотогеном и канистру с соляркой, а сам вскарабкался на кабину шагохода так как в кузове места не было совсем, и втроем вернулись в башню. Если искать решение проблем, то только там. Либо оставить на хранение товар, либо еще чего выдумать. Хотя у него родилась одна идея. Внутрь башни пошел один. Столкнувшись с Чижиком, с тем, кто был разводящим в первое дежурство в этой башне, Данил даже обрадовался. Со знакомыми проще разговаривать по делу, Они хотя бы подскажут, кому обратиться. Чижик обрадовался еще больше, ведь новостей с юго-востока практически не было. Лишь приукрашенные истории, и послушать из первых уст всегда интересно. Поэтому Данила практически насильно повели в столовую и налили кружку слабоалкогольного кваса. Рассказывай! Около него собралась чуть ли не вся штатная охрана башни, буквально глядя ему в рот. «А что рассказывать?» «Поломались. Там ребята ждут, пока я здесь квасок попиваю». «Ребята простят. Расскажи, что там за новая нежить?» «Говорят, в железных керасах и шлемах с огнестрельным оружием. Ее даже пули не берут. А у бронированного леча есть винтовка такая, что сносит стены, будто мортира». «Ну, понятно. Информации-то никакой, так, одни слухи» а слухи имеют свойство из мухи раздувать слона. Нежить появилась, только не в керасах и шлемах, а с какими-то вживленными механизмами, скорее киборги, если кто знает, что это такое. И это оружие у них не огнестрельное, а штыри железные, наподобие длинных ножей. Но, скажу сразу, двигается она не как старая нежить, скорее как живой человек. Если честно, в ближнем бою с ней сложно. Увернуться довольно непросто да и силы у новой нежити побольше, чем у человека. Но не унывайте, выстрел в голову она не переживет, так же, как и удар палицы. Проверено. Многие выдохнули и немного загудели, что-то обсуждая. А правда, что идет рой нежити размером от горизонта до горизонта? Да кто его знает? Роя я не видел, а вот отряды большие встречал, причем комбинированные. Пока новые киборги отвлекают, наваливаются с флангов оборотни. Малым отрядом в чистом поле не устоять. «А вы как устояли?» «Пулеметы, автоматическое оружие». «Да ладно. 500 выстрелов в минуту». «Почем вы патроны покупаете?» «Я в год 500 патронов не отстреляю, а вы за минуту выпустили?» «Сколько бой шел? Минут 10?» «Это 5000 патронов». «Нереально так отбиваться! Не проще горстями серебро в нежить кидать!» Из толпы начал возмущаться низкорослый, плотненький мужичок с узкими усиками, которого Данил не знал. «Ваше право, я никому ничего не навязываю. Можете экономить. А мне действительно пора, меня ребята ждут!» «Да подожди ты, пролича расскажи!» «Действительно стены сносит?» «Сносит, но те, у которых парусность высокая». Башню вряд ли снесет, а вот же стены и заборы сдуют. Значит, нам повезло, что стены капитальные. Повезло. Только долго ли в осаде просидите, если весь мир под будет? Там и будет? Да мы этот мир толком и не видели. Для нас башня и есть весь мир. Опять влез в разговор, мужик, с усиками. Данил вновь пожал плечами: а есть что через год будете. Простой вопрос заставил мужика с усиками стушеваться. Похоже, так далеко он не думал. «Бежать предлагаешь?» — спросил Чижик, не скрывая злости в голосе. «Бежать не предлагаю. Все равно догонят». «Тогда что делать?» «Не знаю». «Что я вам могу посоветовать, если сам ничего не знаю?» «Я ни разу не видел роя нежити, видел только передовые отряды». Если рой такие же отряды высылает, попробуйте деревни заставы организовать из поселенцев, чтобы у вас кусок подконтрольной территории был при любом раскладе. С этой земли хоть кормиться можно будет. Насчет застав не знаю, но гарнизон башни неплохо бы усилить за счет переселенцев. Ну вот видите, вы сами лучше меня все знаете. Скажите лучше, с кем поговорить о покупке техники, что стоит на площадке? Ты простащенный в кучу металлолом, что ли? «Наверное, да. Меня там трактор интересует». «Это тебе с ним договариваться нужно». Чижик показал на плотного мужика с узкими усиками. «А вот это нехорошо». Данил этого мужика дураком при всех выставил. Кажется, он сейчас отыгрываться будет. «Ну, металл в связи с последними событиями и нам нужен». Так и оказалось. «Понял, упрашивать бесполезно. Унижаться ни к чему. Значит, план Б. Ну, раз не нужен, значит, пойду я». Данил встал из-за стола и пошел на выход. «Да стой ты! Пошли лучше к волосатому сходим!» Чижик остановил Данила. «Зачем к волосатому?» «Не нужно к нему. Вы будто не на рынке. Я цену прибавляю, как умею. Покупатель сбивает». «У каждого свои аргументы, это же торг!» «Таракан, опять меня ругаешь?» К их столу подошел почти квадратный человек лет тридцати. На бритый череп и выдвинутая вперед нижняя челюсть сделали его похожим на братка. Но вот веселые глаза как-то не вязались с внешним видом громилы. «Да нет, с клиентом разговариваем». «А мне показалось, вновь прическу мою обсуждаешь». «Ладно». — Потом поговорите. Волосатый пожал Даниле руку. — Пошли, это он тебя заговорит до смерти. Напьется в Зюзю, а так ничего и не продаст. — Это один раз было, и мне всю жизнь вспоминать будете. Волосатый же, сверкая лысым черепом, повел всех на стоянку техники. — Давай, рассказывай, что ты тут хочешь выбрать. Посмотреть для начала можно? — Да смотри, только недолго дела. — Сразу предупреждаю, это стоит тут мертвым грузом год, не меньше. — Чижик, ты не помнишь, сколько воротка нет? — Не знаю, я его не застал. — Был у нас мужик деловой, всю технику с округи стаскивал. Жалко пропал. — Если Чижик не застал, получается, уже года два нет. И техника стоит уже два года. Как быстро время летит. — Вот только вчера, кажется, сюда попало. Волосатый замолчал. Веселые глаза его погрустнели, явно что-то вспоминал. Данил тем временем жестами подозвал Иришку. Потухшие было глаза вновь вспыхнули озорством. — Ого, какие у тебя помощники! Хотя молчу, молчу. Наслышан уже о них, с прошлого раза страшно. — Это другая, — поправил Чижик. Скорее всего, волосатый имел в виду тот разнос, что устроила прошлый раз Карина. Тоже боевая. Иришка, не обращая внимания, что это говорят про нее, подошла к Даниле. Что смотреть будем? Пошли. Вон тот трактор посмотрим. И также, не обращая внимания на зрителей, Данил с Иришкой подошли к тому самому трактору с иероглифами, что Данил рассматривал в самый первый раз, когда попал сюда. Трактор был похож на земной, а, возможно, и был земным, откуда-нибудь из Японии или Кореи. Данил открыл боковушки капота, проверил уровень масла. Иришка тут же заскочила проверять охлаждающую жидкость и отправила темнилу за водой. Уровень масла был в норме. Двигатель не выглядел чересчур чистым, с масляными пятнами, которые покрылись пушистой пылью. Хотя за два года должно смыться все — но, видимо, под капот дожди не попадали. Шланги и ремни выглядели целыми, хоть и сильно потрескавшимися. Единственное, с магнета был снят провод. Бак пускача вместо пробки заткнутой рукавицей оказался пустой. Зато под капотом была заткнута раздутая двухлитровая квадратная емкость, Кажется, с бензином. Нет, это было масло, но тоже неплохо. Обойдя трактор сзади, Данил хотел открыть крышку, но не тут-то было. На крышке висел амбарный замок. Возможно, этот замок и спас содержимое бака, а то давно бы слили на разнообразные нужды. Рядом с пробкой бака был барашек щупа. Данил выкрутил его и долго смотрел отражение на солнце. Сколько же там топлива? Оказалось, почти две трети. Воды пять литров всего долила, значит, система держит. — доложила Иришка. — Давайте решайте. Будете брать эту дела. — Сколько? — Пять золотых. — Сколько, сколько за этот хлам? — вспылила Иришка. — Если до вечера уберете, забирайте за три. Утяните его только отсюда. А у стоянки занимает. Данила считал три золотых, и лысоволосатый ушел сразу с половиной зрителей. Вторая половина зрителей все-таки осталась. Развлечений тут мало, поэтому, чтобы не посмотреть на представление, как тянуть будут трактор. Данил же не спешил, разбавил фотоген маслом, заправил бак. Естественно, сразу ничего хорошего не было. Фотоген стекал через карбюратор струей, видно, игла поплавка залипла. Простое постукивание не помогло, пришлось разбирать, чистить. Пока разбирал, зрители разошлись, так как ничего интересного не происходило. Сразу прокачал топливную. В общем, пару часов затратили. Через два часа к ним подошел таракан. «Помните, что сегодня должны очистить стоянку? Тяните чем хотите, у вас полдня осталось». Данил даже не стал ничего объяснять, просто ответил хорошо. Заведется или не заведется, Данил был не уверен. Внешний двигатель в нормальном состоянии, но что там внутри никто не знал. Трактор два года стоял, там даже солярка во что-нибудь другое могла превратиться. Что гадать, нужно пробовать. Перед гусеницей стояли лужицы воды, видно, ночью прошел дождь. Пока до него взбирался на гусеницу, левая нога промокла. Какие бы качественные сапоги ни были, от времени приходят в негодность. Ладно, при случае заменит а пока дернул пускач. Кажется, звук у этого пускача куда громче, чем у броневика. Даже Данил испугался. Наверное, испугался не столько звука, а того, что пускач с первого раза завелся. Таракан, пригибаясь, побежал прочь. Ну, пугайся, не пугайся, а запускать большак нужно. Рычаги родные, земные, знакомые, поэтому проблем не предвидится. Пускач хорошо раскрутил большак. И он сначала изредка плевался дымом в трубу, а потом дым пошел веселее и веселее, и двигатель запустился. Вот только Пускач не хотел голохнуть, продолжал орать. Данил хотел нащупать кнопку на магнета, а ее там не было. Закрывать кран на бачке мало поможет. Пускач еще долго будет работать. Поэтому он сделал так, как сто раз до этого делал. Снял бронепровод со свечи зажигания. Вот только сто раз до этого пускать глох, а сейчас искра пробивала через воздушный зазор почти в 5 сантиметров, и двигатель не собирался глохнуть, только набирал обороты. И это было бы ничего, если бы частично напряжение не шло через Данилу. Очень неожиданно затрясло так, что Данил не мог от свечи убрать провод. Как он не силился, не получалось убрать провод дальше. А если убирал все напряжение шло через него, и рука возвращалась на место. Вот так на ровном месте, чувствуя себя королем по ремонту техники, Данил попал в передрягу. Главное со стороны казалось, что он просто стоял, скрючившись над пускачом. Никто и не догадается, что с ним происходит, пока разность потенциалов не отключит сердце, и он рухнет. Помощи ждать не от кого. Иришка в кабине. Да хоть и рядом была бы, что бы она сделала? Слава Богу, голова работала четко. Вспомнили слова трудовика, который шутками и прибаутками вбивал простые истины обрезком поливного шланга в головы старшеклассников? «Проверяйте все тыльной стороной ладони. Видите, я даже перед тем, как журнал взять, его тыльной стороной ладони трогаю. Если он будет под напряжением, так руку просто откинет». А если я схвачусь пальцами, то меня притянет. Все потому, что мышцы сгибателей сильнее мышцы-разгибателей. Данил перестал пытаться отвести провод, а наоборот. Потянул его в сторону свечи, только не надел его назад на свечу, а коснулся массы. В другую сторону было действительно куда легче тянуть. Руку буквально кинуло. Наступила тишина, хоть и работал основной двигателем. Пусковой двигатель заглох, а правая рука повисла плетью. Она не вырубилась, просто устала, будто Данил выполнил сто подходов с гантели одной рукой. Но был и плюс. Он точно знал, где дырочка в сапоге. Ровно над ней ступню трясло ничуть не меньше, чем руку. И вот только сейчас Данил увидел кнопку выключения магнета. Она была с обратной стороны. но ну, лучше поздно, чем никогда. Блин, кажется, Данил стал слишком самоуверенным. Уже не так смотрел по сторонам, сейчас даже не выставил охрану у броневика, просто уехал. Вот жизнь его небольшим уроком и привела в чувство. Он обернулся. Зрителей на звуки пускача набежало много. Тут из башни и из переселенцев народ был. И Ведь никто и не заметил, что Данил чуть коньки не отбросил. Да и не нужно никому знать. Висит рука и висит. Это идет. Нечего себе репутацию портить. «Иришка! Трогай, двигай к броневику. Мы стемнилось следом». Иришка включила скорость и... двинула назад. Тут же остановилась, переключила рычаг, и трактор тронулся в нужную сторону. «Ничего, бывает. Большинство бы вообще не смогли скорость включить». Проводив глазами трактор, который двигался не быстрее пешехода, Данил пошел к шагоходу. На пути его перехватил чижик. «Сильны, сильны. Мы думали, что это металлолом и двигаться своим ходом не может. Волосатый, кажется, сильно продешевил». «Бывает». Данил чувствовал себя артистом перед большой публикой, ведь народу стояло очень много, приходилось соответствовать. Возможно, он сейчас бессовестно улыбался бы, но висящая плетью рука добавляла сочувствие выражения лица и в голос. С гордой осанкой он подошел к шагоходу, но вот правая рука была будто отлита из чугуна, очень тяжелая. Данил так и не смог ее поднять, чтобы откинуть решетку кабины шагохода. Пришлось левой рукой открыть. А вот залезть в кабину, держа решетку левой рукой, не получалось. Ведь на нем по-прежнему висела разгрузка и новый автомат, который норовил за что-нибудь зацепиться. Да еще левой рукой нужно опираться. «Держи двери!» — сквозь зубы сказал Данил Темниле. Благо, тот сразу поддержал решетку. А Данил мешком плюхнулся на место пассажира. «Что случилось?» — Встревожился Темнила. «Поехали, ерунда. Потом расскажу». Шагоход тронулся следом за Иришкой. Зацепить за трактор броневик труда не составило, тем более на тракторе висел металлический трос. Этот трос был сейчас в тему, ведь за трактором тянулся целый паровоз, броневик, а за ним еще прицеп-грузовик. За это время рука начала оживать, и Данил сел за управление броневиком. Скорость была километров десять в час, и управление не Так. Чуть притормозить подгорку. Но зато в кабине броневика при неработающем двигателе было тихо и не жарко. На пассажирском сиденье вольготно расположилась рыжая, а между сиденьями Элизавета. Так что дорога до города была хоть долгой, но не скучной и комфортной, не забыл распределить сектора наблюдения и дополнительное прикрытие для иришки, на случай неприятностей. Но неприятностей так и не произошло. Снова с первыми звездами подъехали к башне, что обороняло город. Здесь видно было усиление, появились незнакомые бойцы, да и количество охраны у шлагбаума увеличилось втрое. Отдав серебряную монету как налог и немного рассказав, как далеко отсюда нечисть, колонна проехала дальше. Благо, у трактора работала одна фара из трех, и дорогу было видно. При въезде в город у Шлагбаума, где ночью обычно висел плащ на палке вместо охранника, сейчас тоже было людно. Стояло сразу трое вооруженных людей, которые для порядка спросили, кто такие и куда, но услышав, что местные, пропустили без проблем. При подъезде к воротам их ослепил яркий луч фонаря со стены. Видно, и тут охранение налажено. Загнали всю технику внутрь квартала перебудив всех». — Что же не предупредили, что сегодня приедете? Я даже поесть не приготовила. — Подождите, сейчас что-нибудь придумаю, — засуетилась Лафина. — Спасибо, но можно сначала помыться. Рыжая выразила общее желание. При всем том, как бы не хотелось спать и есть, важнее отмыться. И это желание сейчас превыше всего. — Да, да, строители закончили. Староста печь с котлом там поставил. «Идите, сейчас доля в воду нагреет. Помывочная не остыла еще. Минут тридцать подождите». Лафина суетилась, встречая приезжих. Кто-то просто стоял. Староста, несмотря на степенный вид, радостно обнял Данила, будто сына. Поговорить не дали. Женская половина начала растаскивать вещи из шагохода по норам. Если просто из-за навески равномерно распределили между членами команды, даже старости и лафини презент перепал, то вот катки с фикусами были персональными. И при свете фонарей Данил со старостой под чутким руководством рыжий тащили деревянную катку с землей, из которой торчал фикус, колотил витиеватую гордину над окнами и в стенки забивал гвоздики. «Все равно спать, пока не помоешься, не ляжешь». Приходилось исполнять капризы рыжей. Хотя усталость скопилась так, что под вечер была какая-то нервозность, и Данила изо всех сил сдерживал свою злость, чтобы нечаянно не сорваться на близких людей. А мыться пока нельзя, а грелась вода. Помывочную сделали по проекту Данила. Это была общественная баня, и теперь не нужно экономить горячую воду, нагретую солнцем. Можно было нагреть воду в любой момент, Конечно, это затратнее, но зато и помыться можно в любой момент. Тем более и солнечный коллектор с накопительным баком строители должны были установить. Так что котел в бане не исключал обычного местного душа. Как Данили сильно не хотела исходить помыться, первыми пошли туда женская половина. Сразу суета как-то спала, стало тихо. Лишь Лафина готовила что-то на газовой плите. Вот теперь Данил подробно рассказывал старости об их приключениях. Староста же рассказывал об темпах строительства, о новых жителях, ну и о всходах. Наконец-то дошла очередь и до мужской половины в бане. Немножко пропарившись и соскоблив в себя недельную грязь и щетину, Данил наконец-то попал к себе в квартиру и закрыл за собой дверь на засов. «Всё! Баста! Всех нафиг!» Он спать. За то время, пока он был в бане, рыжая успела застелить кровать новым бельем из запечатанного бумажного пакета, видно, на пароходе его еще не использовали. Какое блаженство лечь на кровать после бани, когда будто смыл себя несколько килограммов грязи и тело кажется невесомым, а простынь буквально ласкает каждый сантиметр кожи. Еще бы рыжую обнять. Но она что-то пока суетится со своими занавесками. Глаза как-то... Сами закрылись. Данил открыл глаза. Тяжелые занавески не пропускали свет, и в комнате было темно. Кажется, и мухи из-за этого не приставали. Данил аккуратно, чтобы не разбудить рыжую, дотянулся до часов. — Сколько времени? — все-таки проснулась она. — Одиннадцать. «Вставать пора!» Данил в этом мире, пожалуй, по пальцам может пересчитать, когда спал до обеда. Здесь как-то привыкли вставать, если не с первыми петухами, то с первыми мухами. «Справиться без тебя еще часок и пойдем». Примерно через час, окончательно проснувшись, Данил не узнал своей квартиры. Занавески, скатерти, картины на стенах и фикус в углу. Все это визуально уменьшало помещение, но делало его по-настоящему уютным. До этого его квартиру нельзя было назвать домом, хотя рыжая уже вносила уют, но это все равно была скорее строительная бытовка. А сейчас вполне себе милый дом. Сколько же рыжая спать не ложилась, расставляя и развешивая предметы уюта. Пришлось еще раз обнять и поцеловать. — Спасибо. Ты у меня волшебница. «Пошли за завтраком. Или за обедом уже?» Даниил, щурясь от яркого солнца, вышел на крыльцо, где буквально столкнулся с Лахтиком, который, видно, ждал, когда они выйдут. «Ну вы спать. Есть пара вопросов». Лахтик постучал по старой распухшей от времени влаги книге. «Подожди, сейчас обед у Лафины возьму и поговорим». Рыжая убежала к Лафине, оставив на крыльце лахтика с Данилой. Понятно, что эти пара вопросов будут о переходе между мирами. До приезда в город Данил ссылался на то, что приедут и потом поговорят. И то сразу сказал, что много не расскажет, так как это не его тайна. Можно было, конечно, еще отложить разговор. Сослаться на то, что разгружать и пристраивать найденное нужно. Но это лишь оттягивать время. А Лахтик не отстанет. Он вон в дикую степь уезжал ради призрачного шанса узнать хоть что-то. «Ты Елизавету пригласи. Уверен, она больше меня расскажет». Данил показал рукой на броневик, где отворачивали двигатель Иришка с и Темнилой. А рядом с ними кружила Елизавета. «Хорошая идея. Только ты, рыжий, скажи, чтобы еды и на Елизавету взяла». Пришлось Даниле догонять рыжую и помогать нести подносы. Наверх на веранду не пошли, она пока не крытая, и там пекло солнце. А в доме было прохладно и дул сквознячок в открытые окна. «Ну вот, собственно, книга». Лахтик протянул старую книжку Даниле, как только он отодвинулся от тарелки. «Ну, книга и книга. Переплет с пятнами немного вздулся». Страницы также на четверть своей величины были пожелтевшими волнистыми и покрытыми точками черной плесени. Но ну, тексты картинки были четкими и неразмытыми. И, конечно же, книга воняла старьем. Данил посмотрел на непонятные символы. Слишком сложные, чтобы быть буквами. Скорее всего, символы обозначают слоги или слова целиком. Сколько букв в этом алфавите? — спросил Данил, пытаясь угадать значение символов. — Конкретно в этой книге 420 разновидностей. Лахтик ответил быстро. Видимо, он подключал шифровальщиков и лингвистов. Значит, каждый символ обозначает слог. — Не знаю, наши шифровальщики не смогли разобраться в писанине. Ты картинки посмотри. Данил перелистнул пару страниц. «Лизавета, пошли сразу смотреть! Не знаю, что это за язык!» Лизавета подсела рядом, смотрелась в символы и отрицательно покачала головой. На следующей странице была первая картинка с подписью. Довольно реалистично изображена галактическая спираль с четырьмя рукавами. Данил стал дальше, а дальше было изображение различных типов галактик. Эллиптические, неправильные, спиральные, спиральные с перемычкой и с разным количеством рукавов. «Не пойму, что это за рисунки». «Галактики», — ответил Данил, продолжая листать. Книга была похожа на научный труд. «Галактики? А кто же смог увидеть, как выглядит наша галактика?» Вместо Данила ответил Лахтик. Свое никто не видел, но вот в телескоп можно увидеть соседние и предположить, как выглядит наша». Для Лизаветы это было откровением. Данил даже на секунду подумал, что зря он Лизавету позвал. Девочка, если и понимает в колдовстве, то в науке она мало что понимает. Хотя ей интересно, и было видно, что она много о чем хочет спросить, но стесняется. Но вот картинки изменились. После вполне научных картинок была изображена лодка, а вдалеке светил маяк. Как-то резко от серьезных иллюстраций к картинкам из детских книжек перешли. В никуда произнес Данил, не ожидая ответа, но вновь получил ответ от Лизаветы. Тот, кто писал книгу, не умел рисовать. Если первые картинки были с фотографией, то это из головы писателя. И она нарисована человеком, не видевшим это, а рисующим только со слов. «И что тут нарисовано?» — спросил Лахтик. «Лодка». Пожала плечами Лизавета. А Данилу заинтересовал маяк, хоть он и был изображен большой башней вдалеке. Но эта башня была отдаленно похожа на стол пыдала, с такими же вытесанными из камня изображениями рук. Следующая картинка — схематично изображенная спираль. — Это знак прохода. Тут же, не задумываясь, прокомментировала Лизавета. — Прохода, не силы? — Нет, конечно. Спираль — знак силы, но посмотри. Видишь, она словно тоннель. Данил присмотрелся. И правда, спираль была нарисована так, что при долгом разглядывании ее возникало ощущение, что смотришь в тоннель. Куда этот проход? Оживилась рыжая. На что Лизавета вновь пожала плечами. Не знаю. На следующей странице был изображен седой дед, в котором Данил без труда узнал перепута. Это хранитель. Хранитель тоннеля? Нет, хранитель миров. Ну и дорог. Рыжие с Лахтиком переглянулись. На следующей картинке был изображен летающий пес, в котором Данил тоже узнал перепута. Это пес хранителя? — спросил Лахтик. Нет, это сам хранитель, только в другой ипостаси. Дальше шли еще несколько изображений разных образов хранителя, которых Данил еще не видел. И вот картинки снова резко изменились. Похоже, дальше шли изображения продуктов. «Что это?» Нетерпеливо спросил Лахтик, ожидая услышать что-то сверхъестественное. Но Елизавета лишь пожала плечами. «Похоже на кулинарные рецепты?» «А и правда похоже», — согласился Данил, а про себя подумал что это и есть рецептов угощений для перепута вслух правда ничего не сказал а вот дальше пошли непонятные символы петроглифы изредка пентаграммы все с комментариями на непонятном языке а что это такое понимаешь приблизительно это что то похожее на справочник словарь и что же тут собрано сигилы скорее всего только это писал бездарь. «Почему?» «Потому что не важно, что нарисовано на сигиле. Главное, как он заряжен и как он уничтожен в конце после использования». «А подробнее?» «Я не могу передавать свои знания людям старше себя», — отрезала Елизавета. «Так как открыть этот тоннель? Нужно знак нарисовать?» «Я не знаю». «Скажи, что еще знаешь». Не сдавался Лахтик. «Я все сказала. Больше ничего не знаю». «Отстанет ребенка», — вступился за Лизавету Данила. «Ты же слышал. Там хранитель есть. И если он не захочет, ты не пройдешь никак». «Неправда», — вдруг вступилась Лизавета Залахтика. «Духи и божества могут многое. Но лишь Творец и Человек могут все. Было бы желание». «То есть я сейчас пожелаю летать и полечу?» Сейчас точно не полетишь. минутно желания исполняются лишь дорогой ценой, при обращении к темным силам. Но если ты действительно желаешь летать, ты соберешь или купишь самолет, дирижабль и полетишь. Тут ведь как включить свет усилием воли, нужно только лишь огромное желание. Многие путают это, сидя и не двигаясь, пытаются включить свет. И у них это не получается, просто потому, что как только желание будет настолько полным, чтобы свет включился, ты встанешь, дойдешь до выключателя и включишь свет. Ничего тут сверхъестественного нет. Желаете, и все сбудется. Правда, нужно самому немного шевелиться. И не забывайте, что все сбывается не сразу. «А что ты говорил про хранителя?» Перебив Лизавету, спросил у Данила Лахтик я говорил что он тебя не пропустит почему потому что ты с ним даже поговорить не сможешь а я смогу спросила рыжая не знаю честно ответил данил а ты можешь с ним говорить не унимался лахтик так все я пошел броневик чинить лизавета пошли со мной а то они тебя да икоты расспрашивать будут И подталкивая перед собой Лизавету, Данил выскочил на улицу. Хотя нет, скажи, от чего зависит, как скоро сбудется желание?